Глава восемнадцатая Не надо, солнце! Кто там Марк? Твой отец, мой батя, Глеб, Алашеев-старший и Марат Саитов. А это кто? Человек, которому твой отец проиграл деньги. Я должна... Нет, так, подожди, дай подумать. Выдохни. Выдохнула. Пойдём кофе выпьем. Не хочу. Пошли, я говорю. Марк, я тебя умоляю. Ты тоже становишься подчинётелям. Кем-кем? Ты меня понял. Кофе, она вздохнула. Пошли пить кофе с тортиком. Мысли милые были далеки. Она вроде бы разговаривала с Марком, а сама не могла сосредоточиться. Её терзали сомнения. В конечном итоге она всё же не выдержала. "Марк, отвези, пожалуйста". Друг нахмурился и сжал губы, после чего посмотрел на часы-скелетоны. "Поехали". В основном они молчали, лишь изредка обменивались парой ничего не значищих фраз. Мила хотела увидеть отца, а ещё Глеба. Посмотреть ему в лицо и спросить. Вопросов накопилось неожиданно много. Мило немного штормила. Вроде бы она и сидела, не двигаясь, а перед глазами мелькали чёрные мушки. Она сама себя накручивала. Они подъезжали к дому. Ворота открылись без их сигнала, и навстречу им выехал черный «Мерседес» бизнес-класса. За рулем молодой мужчина лет тридцати пяти в костюме и белоснежной рубашке. Задние стекла были плотно затонированы пленкой. Мила лишь разобрала мужской силуэт. «Это Назар или Саитов?» «Саитов. Машина знакомая». Марк сдержанно кивнул. Они въехали во двор. Зайдёшь? поинтересовалась Мила. Ей не хотелось оставаться одной. Сейчас Глеба она не могла воспринимать как часть себя. Он в другую сторону. Они все там. Марк ответил не сразу. Он положил обе кисти на руль, немного расслабив руки. Сам же смотрел прямо. Мила уже успела увидеть незнакомые машины, занимающие большую часть парковки. Она обвела взглядом внутренний двор дома, к которому привыкла. Красивая, ухоженная территория, невысокие деревья, дорожки, убегающие за дом. Она успела полюбить этот сад. Да, к хорошему быстро привыкаешь. На парковке стояла машина её отца. Так и не дождавшись от Марка ответа, Мила открыла дверь и вышла из автомобиля. Она не успела прикрыть дверь, как услышала приглушённое ругательство Марка. Друг последовал за ней. "Пошли, заберётся. Не к чему тут делать". Мила постаралась выглядеть невозмутимой. Она через многое прошла, не первый раз выдержит и сегодняшнюю встречу. на которую её не пригласили. Входила в дом как в чужой. Да, по факту он и был чужим, даже не Глеба, но он ей нравился, потому что она здесь узнала счастье. А сейчас что? Сейчас группа мужчин выходила из кабинета. Мила даже замерла на мгновение, увидев их. Серьёзные, влиятельные. Даже отец среди них казался успешным. Для встречи с тойским малошеевыми и тем незнакомцем он приоделся, побрился. Лечение от алкоголизма дало о себе знать. Цвет лица выровнялся, пропали отёки. Выглядел он значительно лучше. Сердце милой окатило горячей волной. Она соскучилась. Добрый день. Она первой поздоровалась, привлекая к себе внимание. Мужчины обернулись, услышав её. Отец сразу же нахмурился. За ним и Глеб. Милова выпрямила спину. На неё посмотрели не только Глеб с отцом. Даже если бы ей Марк и не сообщил, что на встрече будет старший брат Глеба, она узнала бы его. Сходство между мужчинами поражало. Хватало одного взгляда, чтобы понять, братья. Немного взрослее и ещё более серьёзной. Добрый. Именно он первый и поздоровался. Глеб сразу направился к ней, бросив недовольный взгляд в сторону Марка. Она заметила его. Как погуляли? Хорошо. После обмена любезностями их с Назаром представили друг другу. Ждём в гостях, сказал он и направился к выходу. За ним последовал и отец с той с кем. Мила не выдержала, сделала шаг в их сторону, схватила отца за край пиджака. Папа. Голос у неё дрогнул. Она никого не видела, ничего больше не замечала. Ей необходимо было поговорить с отцом, получить от него прощение. За что? Хороший вопрос. Отец смерил её уничтожающим взглядом. Словно она букашка под воногами, пыль так то мешается, путается. Мило убрала руки, и, чтобы не совершить ещё одного опрометчивого поступка, завела их за спину. Всё у доброго. Отец обернулся, кивнул Глебу и вышел. Тоиский старший демонстративно усмехнулся и последовал за не состоявшимся родственником. Марк подошёл к Миле, обнял её за плечи и, притянув, поцеловал в лоб. Всё хорошо. Она кивнула. Конечно, всё хорошо. Мила направилась к столу, где стоял графин с водой и всегда чистый стакан. Не дрогнувшей рукой налила себе воды и выпила. Вот и всё. Она пила воду, не чувствуя насыщения. Ей необходимо занять себя, взять у вечности минутку, чтобы прийти в себя, собраться, сделать выводы. Глеб молча наблюдал за ней, засунув руки в карманы брюк. Мила мимолетом отметила, что сегодня на нем белая рубашка. Казалось бы, встреча проходила в его доме, на его территории. А расслабиться он не мог себе позволить. Официален и сдержан. «Как прошла встреча?» Отвечать он не спешил, продолжая изучать девушку. Та не скрывала своей нервозности, поджимала губы, моргала чаще, чем требовалось. В горле то и дело образовывался ком, и слезы подступили слишком близко. Хотелось рвануть, подбежать к Глебу, прижаться к его груди, спрятаться. Но она стояла на месте. Что конкретно тебя интересует? Я удивилась бы, если бы получила прямой ответ на вопрос. Встреча прошла продуктивно. Так тебя устроит? Ты злишься? Есть такое дело. Её брови чуть заметно взметнулись кверху, чтобы сразу же вернуться в нужное положение. Она не ожидала обратной связи. Я даже знаю почему. Потому что я вернулась раньше, чем ты дал отмашку Марко. Я ничего не должна была знать о вашей встрече. Мила, к чему этот разговор? Глеб нахмурился, по-прежнему оставаясь на месте. Мила даже порадовалась, что он не спешил подойти к ней. Не знала, как она отреагирует, если он сейчас окажется рядом с ней. Снова провалится в водоворот чувственности. Лишь бы дышать его запахом, лишь бы чувствовать его. Она пожала плечами, а потом охватила себя руками. Даже не знаю, Глеб. Если я скажу, что мне обидно, что у меня ком в горле стоит, это ничего не изменит. Вы, мужчины, снова решали мою судьбу, как и много лет назад. Даже состав не изменился. Лебедев, тойский, Алашеева. Три семьи. Ты хочешь поругаться? Мила, тогда ты выбрала не то время и не тот повод. Я не хочу ругаться и не умею. Я просто Она замолчала, не зная, что сказать. Как продолжать? Наверное, я должна сказать тебе спасибо, Глеб. Мила, подожди, пожалуйста. Как выглядит происходящее в реальности? Ты как мой мужчина решаешь проблемы моей семьи. Ты взял ответственность за меня и за проблемы моего отца. Я это понимаю, умом. Она сглотнула и шумно выдохнула. Но вот тут всё против. Она дотронулась до груди, там, где билось сердце и где, как утверждали многие, обитала душа человека. Ничего не могу с собой поделать. Меня столько раз задвигали, отсылали в комнату, говорили, что делать, как вести себя, во что одеваться, принимали решение, где учиться. Недавно я решила, что пора разрывать этот порочный круг. Поэтому пошла на сделку с совестью, на риск ссоры с отцом. К чему ты ведёшь? Греб прошёл к бару, открыл шкаф, достал пузатую бутылку и плеснул себе алкоголя на самое дно стакана. Выпил, не поворачиваясь к миле. Та наблюдала за ним, не сводя взгляда. Какой же родной, любимый, такой дорогой. К тому, что сценарий повторяется. Я с тобой, но я и не с тобой. При тебе. Наверное, так правильнее. Я говорю, смотрю на тебя и думаю, что ты самый дорогой и любимый. Что мое сердце сейчас разрывается, что... Она не заметила, как одинокая слеза покатилась по щеке. Мила всхлипнула, подняла руку и растерла ее по щеке. «Глеб так больше не может продолжаться. Я... я так больше не могу. Я хочу... да, я хочу расстаться. Раз мы в отношениях, я их рву и... нет». Одно единственное слово, а дрожь пронеслась по телу Милы. «Глеб» Глеб обернулся и теперь снова смотрела ей прямо в лицо. Она же вроде бы и смотрела на него, а не видела. Всё как за туманом. "Нет", негромко выдохнула она. "Никакого расставания не будет". "Глеб, я не хочу". "Милая, прекрати. У тебя истерика, обида женская. Успокойся, пожалуйста. Поднимись к себе, прими ванну". ключи голову. Я тебя никуда не отпущу. Я достаточно ясно выразился. Есней некуда. Дая. Они развернулись одновременно, посчитав, что разговор окончен. Он в сторону кабинета, она к лестнице. Слёз не было. Было раздражение и злость. А так же Ванна мило замёрзла. Она долго лежала в воде, щедро плеснув пены. Когда вода остывала, мило подбавляла новой. Выбираться из неё не хотелось. Вроде бы ничего не произошло сверхординарного, подумаешь. Она хотела, чтобы к ней пришёл Глеб. Да, хотела. Молодошно. Ну и что? Они снова поговорили бы, наверное. Потом Мила пришла к выводу, что хорошо, что хотя бы он поступил по-взрослому и дал ей возможность побыть одной, проанализировать происходящее. Хотя она уже тогда все решила. Выйдя из ванны, Мила долго сушила и ухаживала за волосами. Она давно поняла, что если на душе тяга сна, она разрывается на куски или надо отвлечься, ни о чем не думать, то лучший способ — это поухаживать за собой. Этим Милой и занялась. Она не заметила, как пролетело несколько часов, и за окнами опустились сумерки. Снова пошел дождь. Девушка подошла к окну, чтобы поправить штору. Заодно и посмотреть на дождь. Она как раз поправляла занавеску, когда увидела выезжающий со двора знакомый автомобиль. Марк. Она была уверена, что он уехал со всеми остальными гостями. Получается, возвращался... Мила вздохнула и прикрыла глаза. «Дыши, Мила! Просто дыши!» Дождь шел несильный, скорее дразнящий и одновременно раздражающий, нацеленный на то, чтобы помешать планам. Мила оделась в теплые домашние штаны, сверху накинула не по размеру большой тонкий свитер, рукава закатала до локтей. На ноги выбрала тапочки, оставив носки на потом. Она спустилась вниз и некоторое время бесцельно бродила по комнатам. Зашла на кухню, где никого не оказалось. Такое ощущение, что дом вымер, хотя она точно знала, что это не так. У них всегда были люди: охранники, те, кто присматривал за территорией, домработница. Правда, последняя была приходящей. Побродив еще некоторое время бесцельно по первому этажу, Мила остановилась у лестницы. Взялась за перила, но так и не сделала шага. Она увидела на веранде тлеющий огонь от прикуренной сигареты. Только один человек в доме мог позволить себе курить, где ему заблагорассудится. Мила на секунду прикрыла глаза. В груди неприятно жгло, давило. Хотелось, как в фильмах ужасов, залезть туда рукой и вытащить черноту, что не давала спокойно жить. Девушка не таилась. Она знала, что Глеб услышит её приближающиеся шаги. Как она и предполагала, он стоял у самого окна, открыв одну секцию, и выпускал дым. Широкие плечи снова привлекли внимание Милы. Она любила к ним прикасаться, любила глашивать чувствовать крепость мышц. Мила, замёрзнешь. Он не повернулся. Губы Милы тронула грустная улыбка. Он знал, что это она. Сердце заныло с удвоенной силой. Я подготовилась. Её слова вызвали интерес, и мужчина обернулся. И тебе принесла. Она захватила лёгкую куртку из гардеробной. Сейчас же, подойдя к Глебу, накинула её на те самые плечи, которыми не уставала восхищаться. Мужчина замер, явно не ожидая ничего подобного. А у меня вот. Она показала на перекинутый через локоть тёплый плед. А ноги босые. Тапочки греют. Глеб поправил куртку. Значит, она не ошиблась, и он подмёрз. но продолжал стоять на веранде, глядя на растеивающийся в темноте дождь. Мила встала рядом, предварительно так же накинув на плечи плед. Тепло. Или она согревалась от того, что он рядом. Я видела, что приезжал Марк. Она не надеялась, что Глеб ей что-то объяснит. Так и оказалось. Он затушил сигарету, за что она ему мысленно была благодарна. Всё-таки она не любила запах никотина. Хотя он в её сознании теперь навсегда будет ассоциироваться с Глебом, с его губами. Как у тебя настроение? Мило пожала плечами и честно призналась. Паршивая. Ванне не помогла. Иди ко мне. Глеб протянул руку, обнимая Милу за талию. Девушка противиться не стала. Всё-таки даже плед не спасал от прохлады. Окна они так и не прикрыли. Глеб встал за спиной Милы, заключив её в объятия. Вот теперь тепло. Хорошо. Мила грелась от мужского тела, наслаждаясь терпким запахом стильного парфюма с привкусом табачного дыма, что пропитал не только одежду, но и кожу. Мила одной рукой накрыла скрещённые ладони Глеба, что по-хозяйски обнимали её за талию. "Я уеду, Глеб", негромко произнесла она, откидывая голову, удобнее устраиваясь у него на груди. "Я не пущу", тем же спокойным тоном проговорил он в ответ. "Я знаю, но я попробую. На что бегать от меня будешь, принцесса? На те деньги, что у меня есть?" Послышался лёгкий смешок. А потом Глеб втянул воздух, точно собирая уже её запах с её волос. Точно. Я про них и забыл. Я из них почти ничего не потратила. Сколько там? Напомни, пожалуйста. Около ста тысяч. Валюты. И по твоим предположениям, на какой период тебе хватит? Его тёплое дыхание с примесью ещё и спиртного ласкало затылок, спускаясь вниз к шее. Если я буду не особо активно от тебя бегать, то есть не покупая постоянно билеты, заметая следы и меняя симки на чьей-то в разных отелях, вызывая экстренно такси с повышенными тарифами, то думаю надолго. Руки на её талии сжались чуть сильнее. А есть ли мои люди тебя снимут сразу же на первой станции Жеда вокзала? Они могут? Мила не смогла сдержать улыбки. Могут. Она пожала плечами, насколько ей позволяли крепкие объятия. Тогда слажнее. Практически нереально, принцесса. Я плохо представляю твои возможности, да? Зачем тебе их представлять? Почему ты не можешь просто брать то, что тебе дают? В голосе Глеба проскользнули злые нотки. Мила негромко вздохнула. Не могу. Глупость. Наверное, так и есть, Глеб. Она не заметила, как то же сильнее сжала его руки, интуитивно ища в своём же оппоненте опору. Мне надо побыть одной. Тебе, Глеб, этого не понять. Я всю жизнь под присмотром. Да ты и сам знаешь. А теперь, несмотря на то, что я в тебя влюбилась, я себя чувствую... Наверное, знаменем, трофеем, что ли, который передают из рук в руки. Хорошо, что хотя бы вещью себя не назвала. Она негромко засмеялась. Ты меня балуешь. Я тебе очень благодарна и за защиту, и... За всё я тебе благодарна, Глеб. И за то чувство, что я испытываю тоже. Милая, прорычал, не сказал. И по телу его прошла дрожь. Замёрз всё же. Но я всё равно буду от тебя убегать, Глеб. Ты возвращать, а я не могу вот хоть что со мной делай. Она вывернулась, повернувшись к нему лицом. Все этот дверного проёма падал за его спину, и она не могла рассмотреть ни его глаз, ни выражения лица. Но хотелось. Глеб, отпусти меня, прошу. Мне надо, отпусти. Если я твоя принцесса, а ты мой дракон, то я вернусь. Сама вернусь.